Глава 7. Лананисель Дел Виталь Я родилась в богатом и влиятельном клане третьей дочерью, но, повзрослев, стала позором семьи. В прошлом году я повстречала лессарда Он манил своей силой, уверенностью, мужественностью, и мое глупое сердце дрогнуло. Все меня предупреждали, что связаться с магами — погибель для высокородной дочери, но любимый говорил, что я прекрасна что он мечтает быть лишь моим, и дети не важны. Я долго боролась со своими чувствами. Как устоять, когда возлюбленный на коленях умоляет поверить, когда в серых глазах желанного мужчины слезы от отказа? Я доверилась. Нагрубила родным, готова была идти за ним на край света, а потом узнала о споре. Его споре с друзьями, где условием была моя поруганная честь. Никогда не забуду своего унижения, когда после ночи любви... Первой ночи с мужчиной в моей жизни в спальню с мерзкими смешками и комментариями валились его дружки, когда, не дав одеться, меня выгнали на улицу. Родные приняли меня такую, даже не упрекнули. Но как мне пережить все это самой? О браке с эльфом теперь нет и речи. И вот месяц назад отец сообщил об изменении. В подарок пресветлая богиня Лира дала возможность дочерям эльфов давать жизнь магам, Нагом и Иллингом. Эта весть не тронула меня. Мне ни к чему теперь, мужчины. Снова этой боли просто не пережить. Но от клана должна быть дочь. И вот меня направляют невестой. Я молила только о том, чтобы не встретить лесарда или его мерзких прихлебателей. Со мной направили служанку Аниэль. Она молодая и милая. Всю дорогу до стационарного портала я слушала ее возбужденное щебетание в наших краях магия появлялись часто, а вот нагов и лингов я никогда не видела, а мечтала что и на нее кто то обратит внимание, а мне было все равно портал замерцал серебристым светом пара секунд ощущение полета и мы в усадьбе виндор доме призванной всех нас встречает молодая симпатичная магиня и семеро ее мужей. Ноги очень впечатлили. Даже хвост не портит этих мужчин, хотя для избранницы богини, наверное, выбрали лучших. А вот кто из них Ирлинг — непонятно. И тут я вижу его серые глаза. Сердце болезненно сжалось, но, рассмотрев внимательнее мужчину, отмечая, что это все же не он. Скорее всего, еще один представитель великого семейства Мэддок. Призванная улыбалась, говорила о том, что принуждать не будут, что мы гости и можем решать сами. «Хорошо, значит, скоро я уйду». Нас разместили в большой комнате еще с семью девушками. Пространство было расширено магами, и неудобств от тесноты не было. В соседке мне достались веселые девушки младших кланов, и разговоры только и были, что о нагах или о человеческих красавцах. А мне было интересно, кто же все таки из мужчин Ирлинг? Я читала, что юрлинги черноволосые и чернокрылые, но у крыльев ни у кого нет. А из черноволосых только Алексет Дор. Но он маг. Наши отцы часто виделись, и я его знаю. Странно. Ой, а вы слышали указ Ее Величества верили о том, что можно выбрать несколько мужей, если они тронут наши сердца? Не знаю, как вы, я бы от таких красавчиков не отказалась. Даже от семерых. Хохотала проказница Ринель. «Да, а ноги какие красивые. Я, пожалуй, пару таких змеек бы себе присмотрела», — задумчиво протянула Балель. «Вы помните, о чем говорила королева? Нельзя злить призванную, она видящая. Это ее мужчины, а их сегодня чуть на сувениры не разобрали», — спокойно вещала рассудительная Деланиэль. «К тому же желающих получить нас в жены будет много». Мне надоел весь этот благан. Не позвав с собой никого, я вышла в дворцовый парк, окружающую садьбу. В нем было тихо и прохладно, а я с удовольствием ходила по ухоженным дорожкам, пока за очередным поворотом не услышала голос. Его голос. «Ну что же ты, братик, не перемеши родственника на постой. Неужели я должен учиться в каком-то крестьянском доме? Потесни этих белобрысых куриц. Ну, выдели мне покои, достойные представители семьи Меддок. Как всегда, язвительно требовал Лесард. Это дом призванный. Жена дала четкое указание, что в усадьбе разместят только невест. Не хочешь в дом иди в палаточный лагерь? сказал кто-то, видимо, второй обладатель серых глаз. Ты смеешься надо мной, я со змеями и разным быдлом в палатках, или нашел теплое местечко и забыл о родных. Может, мне обратиться к матери? Визгливо требовал мой бывший возлюбленный. «Обращайся хоть к Пресветлой. Мой ответ — нет», — сказал его собеседник и направился в мою сторону. А я спряталась за пышным кустом в надежде, что меня не заметят, но стала свидетелем очень странного разговора. «Лес, ты так ему это оставишь?» — спросил Говард Ирм, один из прихлебателей этого скота. «Нет, конечно. Я слышал призванные печется о своих муженьках, а Мюррей объявила награду за помощь в поимке сладкого мальчика Рейнольда Карста. Сделаем так, чтобы малыш попал к Мелиссе, а виноват остался мой любимый братик», — ответил этот гад. Я зажала себе рот ладонью, чтобы ненаруком не издать и звука. «Если они меня заметят, то точно убьют». Тихой мышкой я побежала за братом Лесарда в надежде догнать мужчину и рассказать об услышанном, но нигде его не нашла. Что делать? Пойти к призванной? Мне страшно. А вдруг она разозлится и не поверит? Решила подождать. Может, выпадет удобный случай. Но позже происшествие забылось. Каждый вечер были гуляния в городке. Там, как во время праздников, установили палатки с угощениями. Большую площадь на окраине города осветили магическими светильниками и установили на ней постамент для музыкантов. Я старалась держаться рядом с девушками и следила, чтобы рядом ни Мэддека, ни его дружков не появилось. Девушки сияли улыбками, а площадь была заполнена танцующими парами. Мужчин, желающих обрести семью, было очень много. Мне больше нравились наги. Всегда спокойные, культурные и без бравады. Красивые, хоть и хвостатые мужчины меня покорили, но не настолько, чтобы забыть и поверить. Я держалась особняком. Мои соседки по комнате уже нашли пары, а Ринель все таки покорила двух чернохвостых нагов. Сначала девушки сходили с ума, пытаясь набрать как можно больше мужчин, но Юлия внесла условие, что все многомужние пары принесут древнюю клятву верности на алтаре света, и ажиотаж спал. «Сегодня?» Я пряталась за палаткой с выпечкой, потому что каждый день невест становилось все меньше, а мужчины, не выбравшие пару, были все настойчивее, но мое укрытие было рассекречено призванной. Я давно наблюдаю за тобой, Лана Нисель. Я права? Почему ты избегаешь мужчин? спросила Юлия. Я не хочу замуж, тихо ответила я. Почему? Ты не хочешь обрести семью или тебе нравятся только соотечественники? Допутывалась девушка. «Все сложнее. Почти все мужчины очень хороши. Наги вообще великолепны. И нет, мне соотечественники нравятся не больше остальных. Просто я не готова к отношениям», — сказала я, смутившись. «Тебя ведь обидели, верно? Пойдем, я познакомлю тебя с моими родственниками». И призванная взяла меня за руку и настойчиво повела к группе мужчин. Там были ее мужья и двое краснохвостых нагов с яркими рыжими волосами и крупными зелеными и синими глазами. Они были очень красивые и сильные. Я смутилась. «Лананисель, Нисель, позволь представить тебе моих родных. Это братья Шадивар и Дашинор из рода огненных нагов. Они самые заботливые и надежные мужчины. Если ты их не оттолкнешь, то, вернее и лучше, мужей тебе не найти. Серьезно, сказала девушка. А мне стало стыдно. Они ведь совсем меня не знают, а когда узнают, сами отвернутся. Но призванная была настроена решительно, поэтому я рассудила, что терять мне уже нечего. Я позор семьи. Мной попользовался маг и выставил на улицу ногишом. Тихо сказала я и залилась краской жгучего стыда. Вашим родственникам лучше найти достойную девушку. Хотела уйти, но рыжие ноги очень осторожно обняли меня с двух сторон и, подняв на сильных руках, стали баюкать, как ребенка, гладить по волосам, успокаивать мелодичными голосами. Я позорно разревелась. Я не плакала уже год. Даже в тот день не смогла заплакать, а сейчас плотину отчуждения прорвала. Я рыдала, оплакивая свою честь, любовь и будущее, выплеснув всю ту боль, что накопилось за месяцы. А после уснула в руках незнакомых мужчин.